Юрий Винокуров, Алекс Апфир, Кодекс Охотника, Книга 28. Глава первая: Многие глупые личности не понимали, чем же сильны охотники и почему их так боятся. В многомерной вселенной находилось много достойных орденов, и среди них были такие, которые своими деяниями пугали куда больше. Однако подобные мысли посещали только тех людей, которые лично никогда не встречались с моими братьями. «Охота» — это ведь не просто слово. Это смысл жизни. И если охотник брал чей-то след, то уже не упускал его. Конечно, находились умные личности, которые веками могли прятаться, но никогда больше они не ощущали себя в безопасности. А если это было, скажем, личным делом одного определенного охотника, и вдруг он внезапно умирал, то его дело становилось уже делом всего Ордена. И тогда начиналось все с новой силой. И еще веселее. «Охотники не умеют отступать». Охота должна продолжаться до того момента, как дичь будет загнана в угол и обезглавлена. Именно по этой причине я сейчас пытаюсь уговорить своего друга, чтобы отпустил меня с больничной койки, ведь мне нужно закрепить свой успех, а не отлеживаться тут. «Я сказал нет», — покачал головой Андросов. «Я еще не завершил все нужные обследования». «Андрюх, я тут уже второй день валяюсь. А ведь время, хоть и не волк, но тоже в лес может свалить». «А зачем мне в лес?» — не понял шутки Потапов. «Да не про тебя я!» — махнул его сторону рукой. Однако Андросов и не думал отступать. И тут у него, как оказалось, была жесткая поддержка со стороны моих жён. жен. Они тоже не хотели вот так снова меня отпускать, заботясь о моем здоровье. «Дорогой, полежи еще немного. Скоро все закончится», — подошла ко мне Анна и взяла за руку. А рядом Катя согласно кивнула высказывая поддержку подруге. «Эй, ты вообще-то своих братьев бросил? А вдруг у них там серьезные проблемы?» Решил я зайти с другого конца. «У этих отморозков проблемы!» Андрей засмеялся. «Нормально там все, Пускай голову включат. Не все же им мечами размахивать. Да и я глава нового ордена паладинов. Ты разве забыл?» «Эх, вот тут я уже не мог сопротивляться». И выбора, в принципе, у меня как такового тоже не было. Раз так, то нет смысла перечить и придется потратить еще пару часов. Я-то знаю, что со мной все в порядке. Но Андросов увидел в моем теле какие-то новые изменения. Тот факт, что я последнее время отрубаюсь уже во второй раз, его насторожил. А ведь самое смешное, что поступая я не совсем разумно. Вернее... Так могли бы подумать многие. Но я поступаю как мужчина. Мужчина, который жертвует временем ради спокойствия своей семьи. Сейчас Андросов убедится, что со мной все в порядке, и я смогу отправиться снова превозмогать. А то, что он найдет, так это большой запас энергии, которую мой организм уверенно и быстро переваривает. Конечно, я доволен, что после ритуала моих братьев я стану намного сильнее. Хотя был шанс, что могу остаться инвалидом до конца жизни. Если бы все было так просто, то охотники давно уже заключили бы договор с Орденом Кровавой Розы и применяли такие ритуалы повсеместно. Ведь простые обычные танцы, которые увеличивают силу лишь на некоторое время, не помогут. Ладно, раз они хотят, чтобы я лежал смирно и не дергался, то, пожалуй, еще немного посплю. Удивительное место, которого не существует. <смех> Хохотало пространство. Как же весело! И почему я раньше не заметила это место? Потому что ты была увлечена другим миром, раздался мужской голос в этом пространстве. Женский голос вдруг затих, и пространство изменилось. Нет, темноты и мрака в нем меньше не стало но появились картинки в самой тьме, которые стали очень быстро сменяться одна за другой. На них был изображен совершенно другой парень и другой мир. Однако человек там тоже храбро сражался, из последних сил сражался, а взгляд у него был таким же, как у Сандра. Та, что внимательно следила за этим, вдруг опять расхохоталась. «Как же это прекрасно! Прекрасно! Сандр!» «Я ведь думала, что ты погиб, за правду. Ведь та гидра была в состоянии уничтожить твою душу!» — бормотала она, посмеиваясь. «Обломала зубы!» — засмеялся уже мужчина. «Хм... А это кто у нас такой?» — замолчала женщина, и картинки тоже остановились. В следующий момент часть ее пространства начала покрываться трещинами. Это не означало, что она настолько слаба, чтобы не суметь его удержать, а просто не выставляла защиту. Любые сущности высшего порядка, которые дружат со своей головой, знают, что есть те, к кому лезть не следует, а еще лучше надеяться, что она никогда не обратит на них свой взор и не затянет в свою игру. Трещина стала еще больше, и тот, кто пытался сюда пролезть, явно был доволен собой. Однако это происходило ровно до того момента, пока не случился легкий пробой и его взгляду не открылись две персоны, которые там находились, с интересом глядя на него. После чего из трещины зафанила энергия просто космических масштабов, но почему-то со сладостным запахом страха. «Какой некультурный фи!» — обиженно сказал женский голос. «Это я за вами подглядываю, а не вы за мной!» После этих ее слов в пробой полилось много тьмы и мрака. До такой степени много, что с той стороны лихорадочно стали обрубать все ранее настроенные каналы. Какой же он смешной! Даже вредит себе, чтобы побыстрее сбежать в свой мир!» В итоге ему удалось сделать это, но какой ценой! Для такого слабака и правда цена была высокой. «Ты зачем его отпустила?» — спросил у женщины ее друг. «Или постарела и утратила свою хваленную хватку?» А зачем мне сейчас ему вредить? Пусть лучше ходит и оглядывается. <свят> так даже веселее. Две могучие сущности продолжили просмотр в полной тишине, лишь изредка смеясь, пока тишину не нарушил голос мужчины. «Неужели ты решила забросить своего фаворита туда?» — серьезно спросил у нее. «Забросить туда?» — фыркнула женщина. «Тот мир закрытый. Я не хочу там устраивать беспорядки». «Да я и не идиотка, как те, кто находится там, чтобы бодаться тысячелетиями ради такой мелочи. Ты же знаешь, я больше люблю развлекаться и наблюдать. А вот насчет Сандры и...» Она вдруг замолчала. «Они и так встретятся, но не как враги. Уж слишком большая их жажда битвы. Пусть не в этом и не в том мире, но точно встретятся и здорово меня повеселят». А может даже и их жены будут дружить с семьями, кто знает? Думаешь, твой фаворит проживет так долго? Не выдержала она. Вот насмешил. Ты думаешь, что такие, как он, легко умирают? О нет! Это верно. Ты своих фаворитов выбираешь редко, но метко. Кстати, ты заметила, там твоя младшая крутится? Она говорила тебе? Нет. Грустно вздохнула женщина. Даже не намекнула. Но это ее жизнь, и она уже взрослая, имеет право на свое счастье. Не будешь даже вмешиваться? В мир нет. А вот с младшей позже поговорю. Подскажу ей несколько моментов, которые она упускает. Не так уж тот мир сильно закрыт для таких, как я. А ведь в ней течет моя кровь. Если хочет помочь своему избраннику, то нужно действовать намного решительнее. Мужчина рассмеялся. Для таких, как они, всегда и все оказалось смешным. Ведь ты знаешь и видишь куда больше, чем другие. И там, где одни видят лишь узкий проход, ты понимаешь, что это трещина в огромную и новую вселенную. Может, мне тогда отправить туда своих? Как думаешь? О, нет. Твоим там точно нечего делать, ведь они сразу пакостить начнут. В итоге разозлят Сандра. Он уничтожит их. И тогда тебе придется встретиться с ним лично. А ты помнишь, чем закончилась ваша последняя встреча? В том и дело, что нет. Ты же знаешь, что я не помню все свои попойки. Плохая память. Назря Не каждый может похвастаться, что пил с верхушкой охотников прямо в их крепости. Это правда. Царство Морфея. Материнский мир Морфея «Закрыть все энергетические каналы!» — визжал не своим голосом Морфей, который сейчас был не похож сам на себя. Все находившиеся в этом мире были сильнейшими. Те, кого Морфей возвысил и держал возле себя. Люди, сущности, существа и прочие, находящиеся здесь, видели многое, в том числе разные состояния, в которых пребывал Морфей. Но звериный ужас — это точно было впервые. Морфей относился к сущностям, которые очень арияно охраняли свои секреты и богатства. Никому и никогда он не позволял вмешиваться в свои дела и всегда жестко отвечал. Но в этот раз все было совсем по-другому. Морфей словно обезумел после того, как обнаружил незримый канал, который следил за миром и сражением. Что там происходило? ведь после сражения этот мир вывалился из его паутины миров. Только спустя некоторое время он смог наладить там нормальную связь. Однако кто-то поглядывал сейчас. Но это, как оказалось, была уже не скрытая система, а великая и непостижимая многомерная. Сперва он предполагал, что это кто-то один из тех, кто помог охотнику и не раздумывая решил атаковать чтобы выразить всю свою ярость и гнев на незваных помощников. Никто не знает, что он там увидел. Однако этого хватило, чтобы оборвать все, что было связано с тем пробоем. А сам Морфей находился в данный момент в панике. Он сидел возле своего величественного трона и дрожал, держась за голову. «Я почти показал ей место, где живу. Я почти показал ей. Я... Я...» Не прекращалась у него истерика. И это, наверное, был первый раз, когда его подданным было плевать, что он там увидел. Они даже знать об этом не хотят. Если один короткий брошенный взгляд произвел на него такое впечатление, тогда что же с ними может сделать это? «Какой же я дурак! Дурак! Дурак!» Продолжал он биться своей божественной головой об золотой трон. Все готово, еще раз уточнил я у Одина. Так точно, господин, ответил он мне через средство связи. Все наши люди на позициях. Маскировка сейчас работает на полную. Противник ничего не подозревает. Я усмехнулся. Вот никогда такого не случалось, и теперь опять. Снова придется поднимать на уши всю имперскую службу безопасности и остальные ведомства а потом долго оправдываться перед Лизой за то, что я сейчас должен сделать. Однако другого выхода я не видел. Эта операция была настолько секретной, что уже некоторое время мои люди перебрасывались перебрасывали столицу любыми возможными средствами, и в том числе и портальщиком. Там они снимали свою родовую форму, вешали ее на гвоздик и жили спокойной жизнью горожан. Ходили, гуляли, не привлекая к себе внимания и не выделяясь из общей толпы. Некоторые даже устраивались на обычную работу и жили, как простые люди, все эти недели. Эх, надеюсь, что придется убить не очень много людей, а то это будет выглядеть странным. «Эй, вам туда нельзя!» — слышу крик стражников, которых я успешно обошел. «Вы уверены?» — поворачиваюсь к ним и показываю, кто я. «Господин Глоктионов!» — восклицают они. нам не докладывали о вашем прибытии». Я знаю, не переживайте, вас не накажут, пытаюсь их успокоить. Вот только получается в данный момент так себе. Наверное, потому что я сейчас был похож на лазутчика, который тайно пытается проникнуть к императрице. Ведь я был увешан разными рациями, а на мне была парадная форма имперского аристократа со всеми моими заслуженными наградами». В таком виде люди обычно идут во дворец, чтобы получить очередную награду или объявить войну. Наверное, я тут все-таки за вторым. Больше всего я сожалел, что со мной нет моего верного друга Шнырки. Он бы сразу мне показал, где сейчас находится Лиза и как к ней проще всего добраться. Но раз нет, то приходится использовать крылатую разведку в виде двух тысяч птичек, которых я призвал. Они уже взяли в облогу весь дворец, летают и пытаются доложить мне, что тут и как. Но эти тупые создания чаще сообщают мне, где лежит самое вкусное зерно. Что взять с воробьев? Нужно было призвать голубей. Однако такое нашествие голубей точно могло привлечь ненужное внимание. Еще и паршивое это время. Она нещадно уходила я до сих пор не поговорил с Лизой. Ведь все должно пройти настолько тайно, чтобы никто до нужного момента не узнал о моем прибытии. Ладно, дайте мне десять секунд, и наш вопрос решится. Обращаюсь к гвардейцам. Отведенное время проходит, и дверь раскрывается. И вызовите мне сюда Евгения Олеговича вместе с Венедиктом. Я хочу спросить у них. «Куда делся бюджет на наши разработки, а то...» «Галактионов!» — удивился Балконский, когда заметил меня. Он самый, улыбаясь. Поверьте, если я скажу, что у меня очень мало времени и есть примерно три минуты, чтобы увидеть Лизу?» Балконский нахмурился. "Элизавета, Елизавете угрожает опасность?» — прямо спрашивает он. «Блин. Но вот его не исправить». Вроде говорит со мной, а уже нашел в кармане на пульте своем все нужные кнопки и включил код тревога. Все его люди тут же были приведены в режим чрезвычайной ситуации. Кого-кого, на их я точно не остерегался. Насколько я знаю, то он вместе с Лизой навели в службе безопасности такой порядок, что там уже никого из неблагонадежных не осталось. Помню, какой тогда разразился скандал. Больше двух тысяч человек уволили в столице, а еще четыре сотни отправились в мою тюрьму. «Нет, но время идет, и...» «За мной!» — тут же сказал он и побежал. Реально побежал, что выглядело немного комично. Выбегая из зала, где мы стояли, я заметил, как этих двух охранников уже задерживает его секретная служба. Это на тот случай, чтобы они вдруг не стали звонить друзьям из других мест, расспрашивая, что же там случилось. «Расскажешь?» — спрашивает он. «Да, но чуть позже», — отвечая ему и ускоряясь, чтобы поравняться. «Зачем мне повторяться?» «Это верно». Бежали мы недолго, но когда добрались, то понял, почему Лизу не мог я найти. У нее сейчас проходил совет в одном очень защищенном месте, которое построили еще во времена правления ее отца. Поэтому даже шнырька туда проникнуть не мог. «Александр?» скочила со своего места Лиза, когда мы ворвались. Кстати, скочила не только она, но и остальные, которые здесь находились. Он самый, встаю и улыбаюсь, хотя знаю, что нас поджимает время. «Нам бы это... поговорить?» «Все прочь!» Не стала она тупить и тут же выгнала всех из кабинета. А Балконский отправил сообщение, чтобы их провели в комнату ожидания и отобрали телефоны. Времени практически не было. А потому я быстро ввел Лизу и Балконского в курс дела, от чего они немного, мягко говоря, прифигели. Ты псих. Только и сказала она, когда узнала, что я затеял. Можно и так, но зато со мной не бывает скучно. Информация точная. Насколько вы провели тщательную проверку? Вдруг пострадают невинные? Резонные вопросы. Но этим вопросом занимался Один при поддержке портальщика, который доставлял его куда надо. Ну конечно, благодаря информации от Шнырки. Но это я просто позабыл про свои остальные отделы, которые быстро обработали весь доставленный материал. «Это безумие!» — качает головой Балконский. «Рад, что вам понравилось, но напомню про время. У нас есть всего одна минута до начала». Лиза хлопнула руками по столу, паникуя но быстро взяла себя в руки. «Хорошо, я сделаю их так, как ты просишь. Но если вдруг это окажется ошибкой и...» «Невиновные не пострадают, а скандалов не будет, не переживай». Лиза это не сильно убедила. «Но все же, если что-то пойдет не так, тогда... Я, пожалуй, отрекусь от трона и передам его тебе. А ты там уже делаешь, что хочешь». «А вот теперь вылезла обиженная Лиза». «Хотя бы мог меня предупредить. Я же тебе всегда помогаю». «Понимаю, дорогая, и прошу прощения». Подошел к ней ближе и взял за руку. «Я рад твоей поддержке и благодарю тебя за нее. Но сама понимаешь, что все должно было быть проделано безупречно. Малейшая утечка и вся агентурная сеть заляжет на дно». Лиза замолчала на несколько секунд. «Понимаю, но не принимаю. Будешь должен». «Ха». Повеселила меня ее реакция. «Золотая моя Лизонька, если я буду прав, а я таки буду прав, тут я готов ручаться, то должна мне будешь ты». «Я?» — возмутилась Лиза. «Тридцать секунд», — напомнил ей. «Да, ты. Я тут из списки взял того, что мне нужно, но, пожалуй, это все потом. Давай уже, запускай свою шарманку». Лиза тихонько зарычала, но открыла свой планшет и стала нажимать разные кнопки. Подготовка заняла всего несколько секунд и... «Жители столицы, к вам обращаюсь я, ваша императрица. Попрошу вас не паниковать. Сейчас начнут работать люди одного небезызвестного вам барона Галактионова по зачистке города от наших врагов, которые проникли в наш стан. Я уверяю вас, что у нас все под контролем и вам нечего бояться». Прозвучали первые взрывы, которые доносились даже сюда а мои рации начали сходить с ума. А вот для врагов я хочу передать другие слова. «Бегите, не бегите, но вас уже ничто не спасет!» Лиза выключила связь, и я подошел к ней и приобнял за плечи. «Ты сделала все правильно, уверяю тебя!» Я прижал ее к себе. «Сегодня столица будет очищена от любого влияния сообщества, которое занимается сбором информации и которое работает на мудрейшего». «Очень на это надеюсь». Лиза хочет верить, но не может. Ведь она знает, что эту контору искоренить очень сложно. А вот я знаю другую информацию, которая сейчас поступает ко мне. И, судя по ней, уже больше сотни человек успешно ликвидировано. И это только начало. Кто и где бы ни спрятался, все будут найдены и наказаны. Ведь охота, как я уже говорил, началась.